Глава 12 Когда, вернувшись пешком из мастерской Ленана, Алиф вошла в свою темную прихожую, она прежде всего поспешила к вешалке и окинула взглядом шляпы. Все на месте. И цилиндр, и котелок, и соломенные канатье. Значит, он дома. И в каждой шляпе по очереди она представила себе голову мужа. Лицо отвернуто, и так ясно видны грубые складки на шее и на щеке.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 Это испугало ее больше всего, так не похоже на него это было. Только сейчас начала она понимать, между какими грозными силами она по неволе лавирует. Она не произнесла ни слова, но лицо ее стало белым. Не отнимая ладоней, он издал какой-то звук, не членораздельный, нечеловеческий. Повернулся резко и вышел. Она упала на стул перед своим туалетом